Глава восьмая. Оксий, погоди. А кликнул меня волк на полдороге к школе. Ты ведь понимаешь, что адекватные люди так себя не ведут, спросила, обернувшись. В самом деле, ухмыльнулся он. Ага, хмыкнула я и услышала вой сирены. Волк схватил меня за руку, отчего я её тут же прострелила разрядом. Правда, намного более слабым, чем раньше. Он нахмурился и, взявший за моё запястье поверх рукава, сказал: "Надо идти. Новый разрыв или старый? Мы уже пару месяцев регулярно закрываем одни и те же. Но чтобы понять, какой именно нужно к аналитикам". Встретив в холле Соню, мы сразу направились в низ. "Что-то странное", пробормотал Алекс, вглядываясь в мониторы. Он приближал картинку и крутил головой. "Это люди?" произнесла Альбина удивлённо и посмотрела почему-то на меня. "Вот чёрт!" выругался волк. "Кретины! Соня, беги за Антоном и, пожалуй, за Юрой, помощником завхоза. Скажи, чтобы взял ружьё. Только поторопись, ты мне нужна. Альбина, уведоми Аркадия Борисовича". "Милена?" спросила Соня. "Ей не говори, пусть остынет". Алекс, Грег, Денис, все со мной. Окси, даже не вздумай высовываться. Но начала была я, вспоминая наставления директора, но быстро замолкла. Если уж Милену не берут, то мне и подавно там делать нечего. Что за люди? спросила им вслед. Аномальная зона, ответила мне Вероника, тихо сидевшая в своём кресле. Время от времени сюда заносят искатели приключений. Вот как пробормотала я. Но сирена это ведь признак разрыва? Верно, безэмоционально ответила девушка. Некоторым из них удаётся добиться желаемого. Грань между мирами здесь тонкая. Ну да, но ружьё это опасно. Как знать, это же люди, ответила она, и я не стала больше ничего спрашивать. Без брата Вероника выглядела потерянной. Я отрешённый. Не зная, куда себя деть, я присела на диванчик и вдруг услышала: "Не ходи к камню, Оксана". Вероника смотрела на меня в упор, и глаза её были совершенно остекленевшими. "Ладно", буркнула я и вскочила. В подвальчике как-то вмиг сделалось неуютно и даже жутковато, и я поспешила подняться в холл. Младшие из учеников, как ни в чём не бывало, шли по своим делам, болтали, привыкли. Я же никак не могла взять себя в руки. Ружьё. Что, если кто-то из ребят пострадает? Почему здесь нет охраны? спросила в пустоту. Они не так беззащитны, как ты думаешь, ответила Заря. На школьный отвод глаз непрошеный сюда не зайдёт, не найдёт просто. Даже по картам и, и этим и вашим навигаторам. А в лесу понравилось всё-таки обжиматься. Это я обжималась. Да ты из своего рюкзака ничего не видел. Ладно, ладно, сгоняю, посмотрю, сказал он и замолк. Зарик, тишина. И этот оставил. Впрочем, вернулся он быстро и озарошил странным вопросом. В общем, это Ты ведь любишь пушистиков. Что? Азари, ты вообще где был? В зоомагазине? За топчут ведь кроху. Какого кроху? В смысле, затопчут? Вот же ведьма мне не сдержанная досталась, сказал Азари досадно. Хорошо, что у тебя теперь есть я, а то ведь на такие всплески сколько всякой швали летит. Так бы и ошивались вокруг, лакамились. Присоски. Так, ладно, я поняла. Эмоции зло. А по сути вопроса, что там у ребят? Они в порядке? Вы да разогнали уже гадёныши этих, последствия ликвидируют. А малыша жалко. Скулит, кровью истекает. Да резать не успели. Кого дорезать? Похолодела я. Где я? Вот же непутевая. Где, где? В лесу. Ничего больше не спрашивая, я просилась к выходу, набегу, надевая куртку. Азари явно погорячился, когда заявил, что борцы уже закончили. Ещё издалека я услышала крики и брань, а затем дошло и до выстрела. Я неслась вперёд временами оступаясь и тяжело дыша. А когда наконец достигла нужного места, увидела несколько удаляющихся фигур в чёрном и ошетеневшихся ребят. стоящих по укругам. А за ними явные следы какого-то ритуала. Пучки дымящихся трав, клочки темной материи, черные витые свечи и ярко-алые капли крови на белом снегу, каким-то чудом уцелевшим и тут. «Какого черта, Окси!» — выкрикнул волк, заметив меня. Но почти сразу переключился на Соню. Из-под земли уже поднимался характерный дымок и явился вокруг ног. И борцы занялись запечатыванием разрыва. Антон с купакивнул прошёл мимо, а я услышала жалобный, душераздирающий писк. Куда? Там, да, за деревом, ответила Зари. Часто-часто дыша, на пожухлой прошлогодней траве лежал щенок. Не то лабрадора, не то какого-то другого ретривера или метиса. Золотисто-песочную шёрстку покрывали бурые пятна и странные проплешины. как будто об него тушили окурки или даже нет, думать об этом не хотелось, да и не время. Я присела и осторожно повернула малыша, пытаясь оценить, насколько серьёзны повреждения. "Донесём?" спросила Заря. "Зря я, я знаю, что ли туда-сюда?" засопел котёнок. "Сам говорил тебе это секунда. Ладно." выдохнула я и сняла куртку. Положила её на землю и решительно перенесла на неё щенка. Потерпи, хороший, сейчас что-нибудь придумаем. На негнущихся ногах, с гулко колотящимся сердцем, я несла малыша в школу. Аккуратно, стараясь не прижимать к себе, чтобы не сделать больно. Ориентируясь на подсказки Азария, добралась до медкабинета и ворвалась внутрь, даже не постучав. Простите, помогите нам, пожалуйста. Сказала с порога и молящая уставилась на женщину лет сорока пяти в белом халате. «Конечно!» — с готовностью кивнула она. «Расскажи, что с тобой случилось!» «Не со мной!» — сказала я и положила куртку со щенком на стол. «С ним! В лесу!» Это все, что я смогла выдавить, прежде чем перед глазами потемнело. О в лицо пахнуло холодом, и в себя я пришла, кажется, ещё раньше, чем в нос ударил запах нашатырного спирта. Ты уверена, что не пострадала? спросила врач. Да-да, займите щенком, пожалуйста. Ох, ты ведь понимаешь, что я не ветеринар, сказала она, но всё же пошла к столу. Посмотрим, что тут у нас. Осматривала малыша она быстро и профессионально, а потом вынесла вердикт. Нужно шить, и срочно, рана глубокая, и ещё несколько поверхностных. Сможете? Да, но у меня нет специальных ветеринарных анестетиков, пробормотала она. Впрочем, если вы разыщете Веру, она обладает способностью погружать в сон. Азарий, шипнула я. Что? спросила врач, подняв на меня глаза. Я сейчас же приведу эту Веру, даже не сомневайтесь. А Зерри не подвел, на этот раз поскакал не только в нужную комнату, но и заверил, что девушка находится именно там. Сама Вера не сильно удивилась просьбе и охотно пошла с нами к медикам. Пока малыши оперировали, я сидела на узкой кушетке в кабинете и страшно волновалась. Не заслужил этот крохот такой смерти. «Он будет спать еще часов десять, как минимум», — не рассчитала немного. покаялась Вера, выходя к нам. Так даже лучше, сказала врач, показывая следом за ней. Полежит немного под капельницей, потом можно будет его забрать. Правда? Всё получилось. Спасибо вам огромное. Погодите, как забрать? Признаться, о дальнейшей судьбе малютки подумать я не успела. Первое время ему потребуется уход и постоянный присмотр. Но здесь я его оставить не могу, сама понимаешь. Да, конечно, но разве можно ученикам держать питомцев? Спросила я и покосилась на полупрозрачного котика. Можно ли держать? Хм. Вероятнее всего, предполагается, что нет, но прецедентов не было, так что лучше решать этот вопрос с Аркадием Борисовичем после того, как малыш окрепнет, подмигнула она. О, хорошо, улыбнулась я. Мы договорились, что на ночь я заберу щенка к себе. Нехорошо оставлять его сейчас без присмотра. А насчёт времени сна, Вера могла и ошибиться. Стоило мне подняться на второй этаж, как я столкнулась с Соней. Окси, ты где была? Волк там лютует, что ты опять его не послушалась. Ну да, разумеется, усмехнулась я. Он ведь большой и страшный, грозный тиран. Он хотел меня отчитать непременно сегодня или это подождёт до завтра? Зря ты так, сказала Соня. Не собирался он тебя отчитывать и вообще. Не так легко ему достался этот разрыв. Слишком много их в последнее время. Прости. Никак не могу понять, зачем кто-то открывает их снова и снова. Перевела я тему. Или Запечатывают недостаточно прочно, пробормотала Соня. Если бы не закрывала прошлой сама, честно, так бы и решила. В смысле, намеренно? Неужели Соня тоже подозревает кого-то из своих? Милену или Волка, которого только что сама же защищала? Да нет, не знаю, отмахнулась девушка, явно сожалея, что сболтнула лишнего. Просто странно всё это. Но в любом случае сейчас причина была в другом. Те люди, да? Кто они? Недоделанные маги решили призвать сатану. Холодно произнесла Соня и даже переменилась в лице. Чуть было не наломали столько дров. И часто такое бывает? Не то чтобы часто, но случается. Аномальная зона как магнитом притягивает всяких придурков и недоучек. Ну да, согласилась я. Об этом я уже слышала. После разговора с Соней я почувствовала себя ещё более разбитой и идти к себе не захотела. Часа через 2 нужно забрать щенка, а если окажусь в комнате, непременно засну. Техника теперь слушалась меня с перебоями, и будильнику я просто напросто не доверяла. Всякое желание ходить в бассейн после того инцидента с Антоном напрочь отпало. А куда ещё можно податься здесь вечером, я не знала. В правом крыле есть проход к заброшенной, заброшенной оранжерее, шепнула Зарей, как будто уловив мои мысли. Там, конечно, давно ничего не растёт, но атмосфера завораживающая. Правда? откликнулась я. Спасибо, Зарик. При помощи подсказок духа Я отыскала неприметную дверь на первом этаже и потянулась к ручке. Присмотрю за крохой, сказала Заре и исчез. Я пожала плечами и ступила в таинственный полумрак. Да, сюда явно давно не заглядывали. Потрескавшийся пол, сухие ветки и разбитое стёкла. А по центру на скамье перед большой мраморной чашей, широко расставив ноги и склонив голову, сидит волк. От неожиданности я оступилась, схватилась за ту же с хрустом обломившуюся лиану и едва не упала. "Оксид, ты меня преследуешь?" усмехнулся волк. "Сначала слухи, потом это. Кстати, об этом месте до сих пор не знал никто, кроме меня. Ты правоорная." "Да ну тебя. Выглядишь неважно," сказала я, подходя. "Ну извини," развёл он руками. "Сегодня было жутко." Меня до сих пор колотит, призналась я. Сегодня эта ерунда у Окси. А люди совершают страшные преступления, от которых мурашки идут по коже. Действительно страшные. Убивают, насилуют и мучают с особой жестокостью и равнодушием. Некоторые из этих двуногих давно мертвы. Они ходят, смеются и говорят: "Ну они уже умерли, сгнили". А осталась только смрадно воняющая оболочка. И самое забавное, ни один из них даже не подозревает об этом. Впрочем, им было бы плевать. Еще больше тех, кто пока только одержим. Бессознательно. Алкоголь, наркотики, секс. Разумеется, я говорю о запущенных случаях, когда желания давлеют над всеми поступками. С каждым днем все сильнее подчиняют. Лень черева угодие сквернословие сюда можно отнести все смертные грехи. Он усмехнулся, горько скрипцой. Конечно, этих присосок допускают в себя только слабые. Но где-то видела по-настоящему сильных. У всех бывают моменты. О, уныние это вообще открытые врата. Конечно, от одного приступа сосет из потустороннего мира не проникнет внутрь тебя. поболтается на верхних слоях ауры, пытаясь дотянуться поглубже, зацепиться покрепче. Но ярым устремлением, бодростью духа и радостью ты легко сметёшь его прочь. Буквальный пепелиж. Однако запущенные случаи, когда одержитель уже обосновался глубоко внутри, встречаются сейчас на каждом углу. Мы не можем избавить каждого, не можем. добавил он тихо и на мгновение ушёл в себя. и говоря о том, что для этого прежде всего должен захотеть избавления сам человек. Но мы можем сдерживать те полчища, что беспрерывно и неустанно прорываются в наш мир. Этим и занимаемся. Закончил он и снова посмотрел на меня. Думаешь, я не устал, Окси? Чертовски устал. Не зная, что будет уместнее, я всё же присела рядом. Ты не один. шипнула, не особо-то убеждённо. Мне хотелось бы в это верить, сказал он. Только быть рядом со мной не лучший выбор. "И я тоже не подарок", хмыкнула я. "Это верно", рассмеялся Волк и вдруг приобнял одной рукой, так, будто мы всё уже решили. Какое-то время мы сидели молча, каждый погружённый в свои безрадостные мысли. А потом я сдалась одолевающему притяжению и опустила голову ему на плечо. Моя кожа соприкоснулась с его оголённой шеей. Раздался щелчок, и темноту озарили серебристо-голубые искры. "Надо идти", сказал волк, тут же отстранившись. Он резко встал и даже не подумав подать мне руку, пошёл к выходу. "Волк!" окликнула была его, но быстро передумала. Если он не хочет обсуждать это, есть ли смысл настаивать? После вторжения сатанистов на земле школы несколько дней ничего экстраординарного не происходило, и школа начала напоминать мне то, чем и должна быть учебное заведение. Моё расписание наконец-то обрело более-менее оформленные очертания, а тренировки вошли в ритм. В первой половине дня я посещала оставшиеся Перечень лекции с младшими группами и занималась теорией с Соней и Грегом. А во второй, в то время, когда остальные борцы отправлялись в один из ангаров на тренировку, мы с Волком чаще всего спускались в их подвал и отрабатывали приёмы по захвату и удержанию тонких тварей, созданию сетей и нити, однажды даже начертанию рисунка портала. Волк по-прежнему игнорировал им же принятое решение, и тренировал меня в основном сам, но больше не целовал. Необходимость постоянно взаимодействовать, а порой и находиться очень близко, иногда даже невесомо касаться, выводила из равновесия. Но волк не предпринимал попыток нарушить дистанцию. Стоял за спиной в каких-то сантиметрах от меня так, что я чувствовала его дыхание на своей коже. Проводил рукой вдоль моей, задевая лишь самыми кончиками пальцев, и молчал. И это будоражило сильнее поцелуев и хитрых огоньков глаз. Негласный запрет на сближение возымел обратный эффект. Теперь я думала о волке и всех связанных с ним странностях практически постоянно. А ещё искала взглядом всюду, куда бы ни пошла, как наводнение. "Окси, соберись", шепнул он мне практически на ухо, от чего мурашки толпой понеслись от шеи по спине вниз. Глубокий вздох и резкий пас рукой на выдохе. Важно не столько само движение, сколько посыл, понимаешь? Я кивнула не очень-то уверенно и заметила заходящую в зал Милену. Сверляя меня взглядом, она сложила на груди руки и встала у стены. «Еще раз теперь сама», — сказал волк и пошел к ней. «Ну ладно», — пробормотала я и, поудобнее встав, Вытянула перед собой согнутую руку. Вдох, выдох и пас. Ни нить даже, едва заметные серебристые искры, и всё. Ладно, у меня получится. Волк больше не позволял брать на тренировке Азария, объясняя это тем, что я должна научиться действовать самостоятельно и до конца осознанно, а не спонтанно. Я не спорила. Ему виднее, тем более Азарю теперь было чем заняться. Он подрабатывал нянькой для моего нового и всё ещё не учтённого у руководства школы питомца. Джек, как я незатейливо назвала щенка, прекрасно видел Азария. Души в нём не чаял и постоянно нырявил поиграть. А ещё так забавно тряс головой, когда его лапа проходила сквозь полупрозрачное тельце духа. Азарий бухтел о своей злой доле и утверждал, что не стерпит и минуты подобного унижения. но когда думал, что я не смотрю, сам пытался научить пока ещё неуклюжего кроху трюкам. Конечно, он легко мог бы совмещать забавы со щенком с помощью мне. В том, что для него пространство не преграда, я успела убедиться, но нет, так нет, справлюсь и сама. Я взмахнула рукой в очередной раз, сосредоточилась на щекочущем потоке, идущем из ладони. И вдруг увидела, как Милена наклоняется к волку и что-то шепчет ему. Дыхание на мгновение сбилось, ладонь защекотала, и из неё под напором вырвалась целая струя холодной воды, да никуда не бытя примяком в Милену. "Ты, ты вообще не умеешь концентрироваться", взревела она. "Ну извини", развела её руками. Волк хладнокровно отряхнул пиджак и пошёл к выходу. Завтра в то же время, сказал он мне уже от двери. Милена, ты идёшь? Эта ведьма хмыкнула, гордо задрала голову и прошествовала мимо меня. "Не оступись", шепнула я, и не без удовольствия услышала, как чертыхнулась она, задев ногой за железный порог. Вернувшись в комнату, я застала Альбину, прихорашивающуюся у зеркала. Надо сказать, зрелище удивительное. Ибо за все время пребывания в школе видела я такое впервые. «У тебя свидание?» спросила прямо. «Потап корм привез», отмахнулась она. «Забыла, что ли?» «Ну да, точно. А помада при чем?» вскинула я брови. «Да», подумав, протянула подруга. «Лучше блеск». И она решительно протерла губы салфеткой. «Эм...» только и сказала я, ничего не понимая. Для деда какого-то старается. А вот тебе и эм, передразнила Альбина. А на меня, между прочим, столовые уже косо смотрят, когда я третий стакан молока за день прошу. Про кашу с фаршем так вообще молчу. Да и не полезно это маленькому. А ему вроде нравится, пробормотала я. Нравится, не нравится, а готовить нормальное мясо у нас тут возможности нет. Так что Будет ей специальный щенячий корм. Всё, я убежала, не скучай. И она выпорхнула из комнаты, оставив меня в недоумении. Впрочем, прояснилось её странное поведение довольно скоро. Я едва успела принять душ, когда в дверь просунулась голова подруги и шепнула: "Ты одета?" "Да", ответила я удивлённо. На что Альбина тут же распахнула дверь Настиш, пропуская внутрь высокого мускулистого парня. «Корм оказался увесистым», — объяснила она. «Ставь пока сюда», — сказала парню и указала на пол рядом со шкафом. Светлые вьющиеся волосы, ярко-голубые глаза и широкая белозубая улыбка. «Это и есть Потап?» «Мы прогуляемся немного», — подмигнула мне Альбина и утащила парня из комнаты. «Джек, ты это видел?» — спросила я умерно спящего щенка. «Видел он, как же! Дрыхнет уже третий час!» Пробурчал из ниоткуда Азарий. Усмехнувшись, я решила потратить мгновение покоя с толком и забралась под одеяло. Я бежала по извилистой тропке, петляющей между деревьев, кустов и покатых волнов. Оступалась, задевая ногами заторчащие из-под земли корни и булыжники. Но тут же вставала, подгоняемая преследующим меня коршуном. птица громко стрекотала и кружила надо мной, наровя клюнуть, вцепится когтями. Странная, неестественно крупная, сиденой на угольно-чёрных крыльях. Наконец, впереди показался камень, тот самый. Большой, чуть светящийся в темноте, гладкий. Он скорее напоминал мне стену или даже дверь. Не добежав какой-то пар метров, я всё-таки упала. И вздрогнула, когда передо мной вдруг возник волк. Огромный, тёмно-серый. Он медленно подошёл и склонился, вытянув передние лапы, и испуг сразу прошёл. Его сменила убеждённость: волк хочет помочь. Глубоко вздохнув, я опёрлась о него и встала. Однако волк не спешил отходить, загораживая собою проход к камню. "Ну же", шепнула я ему. На что он чуть пихнул меня мордой, как бы говоря: "Не ходи". Обдав струёй ветра, коршун бросился на волка, расцарапав тому спину. Взлетел и бросился снова, а потом полетел на меня. Я знала, чего он хочет. Я должна. Всего несколько быстрых шагов, и моя ладонь коснулась камня. И всё пропало. Снова зверь, волк. На краю сознания колыхнулась догадка, но потухла под взглядом горящих ярко-красным демоническим светом глаз. Зверь ощетинился, и из его пасти потекла слюна. Я медленно попятилась и обернулась, услышав рык. Молодой пёс, почти щенок, оскалился и, прыгнув, укусил меня за ногу. Я распахнула глаза и заметалась по кровати, не сразу поняв, что происходит. Сирена Снова, с трудом нащупав выключатель, натянула джинсы и вышла в коридор. Заспанные, растрёпанные ученики озирались по сторонам и перекрикивая вой сирены, обсуждали, как быть. А потом по громкой связи раздался спокойный и уверенный голос директора. Аркадий Борисович велел группам борцов и аналитиков собраться на первом этаже, а всем остальным отправляться обратно в постели. Я вернулась в комнату и, понимая, что там может пригодиться, захватила куртку. Спустилась в холл. Встревоженная в расстёгнутом пальто, через входную дверь прибежала Альбина. Так и не ложилась. А, Потап, вырвалось у меня. Только проводила. Мне уже ли опять? Похоже на то, сказала я. Ты ничего подозрительного не видела? спросил её подошедший Алекс. Альбина только покачала головой. Судя по всему, она была занята другим. Следом за Алексом пришла Ната, затем Соня, Денис, Вероника, Милена и Грек. Последним появился Волк, хмурый и отстранённый. "Вниз?" спросил Алекс, обращаясь к борцам. "Мы уже посмотрели", сказал Денис. "Как раз были у мониторов". "Е!" поторопила Милена. Ничего нового? Разрыв в лесу за поляной. Там, где снежный наст? спросила я. Как же так? Тогда идём сразу туда, закроем и дело с концом. Зевнула Милена и даже успела сделать несколько шагов по направлению к выходу. Вместо того, чтобы последовать за ней волк, так никому ничего и не сказав, сорвался с места и побежал по лестнице наверх. Игорь окликнул его Грек. Безрезультатно. Ждать или рискнём? спросила Соня. Пока ждать, ответил Грек и плюхнулся на диванчик, стоящий у стены. Зарик, шипнула я. Куда он ушёл? В комнату к себе, буркнул в ответ весь здесь сущий дух. Только чем он там занимается, не спрашивай. Почему? удивилась я. Такую защиту выставил? что даже мне не просочится. Обиженно сообщил тот. Защиту? Окситы чего? Подошла ко мне Альбина. Недоумеваю от поведения одного зазвездившегося типа, хмыкнула я. На нас всех тут диванчиков не хватит. Может, спать пойдём? предложила подруга. Они тут и без нас разберутся. Нагулялась, усмехнулась я. Я-то уже поспать успела. Правда, не сказать, что приятно, добавила, вспомнив свои странные кошмары. Он редко приезжает, тихо ответила Альбина и отвернулась куда-то к стене. Эй, только не вздумай обижаться, давно это у вас. Это, передразнила подруга. Было бы что. Редко приезжает в том-то и дело. Значит, в следующий раз закажем поменьше корма, подмигнула я. И, кстати, я давно собираюсь ботинки купить. До да посёлка ведь не только корм доставляют. Альбина улыбнулась, а я невольно скользнула взглядом по лестнице и заметила волка. Слегка пошатываясь, с торчащим лоскутом какой-то ткани из-под рукава, он спускался к нам. Ещё более хмурый и даже злой. От него буквально веяло яростью и могильным холодом. Грэг вскочил с места и подлетел к другу еще прежде, чем тот до конца спустился. Позволил на себя опереться и что-то шепнул. «Дерьмово», — процедил волк, тихо, но я услышала. Потом подошел к остальным, а кинул мрачным взглядом. «Планшет не взял?» — спросил Дениса. «Я принесу», — кивнул Алекс. «Догонишь», — бросил волк ему в спину. Грег, Милена, Соня со мной, остальные свободны. И часто такое бывает? спросила я Альбину, когда они ушли. Таким я его ещё не видела. Без труда поняв, о чём я, ответила она. Заснуть никак не получалось. Мысли перескакивали с очередного разрыва на странное поведение волка. С каждым днём всё более странное. Азарий, шепнула я. Как они там запечатали? Через пару секунд ответил дух. Ну, дружок твой едва на ногах стоит и кровью от него за километр несёт. Добавил он чуть позже, заставив меня подскочить. Как это кровью? пробормотал я. Что там случилось? Ничего не случилось, пробурчал Азарий. Сама разбирайся, а, разбирайся с этим недоделанным. Всё мне тоже отдых полагается. Сейчас, сейчас эта ненасытная молявка проснётся и нянчись с ним. И демонстративно махнув у меня перед лицом призрачными крылышками, метнул сык в шкафу и исчез. Ночью опять мучили кошмары. Но на этот раз настолько бессвязные, что я ничего не запомнила. Только чувствовала себя с утра совершенно разбитой. И, судя по всему, не я одна. После положенных теоретических занятий, спустевшись в подвал, я никого там не застала. Поднялась обратно в холл и увидела уходящую Соню. — Погоди! — остановила ее. — Ты не видела волка? Тренировки не будет? — Он не пришел? — огорошила она меня. — Ты же знаешь, он теперь занимается с тобой, а не с нами. Мы сегодня еще не встречались. Подожди немного, наверное, сейчас будет. Ладно, кивнула я. Удачной тренировки. Спасибо, Окси. Улыбнулась она и ушла. А Волк так и не появился. Устав ждать, я поднялась на третий этаж и подошла к его комнате, заперта. Волк, постучала я. Ты тут? Тишина. Я ничего не имею против выходного, но предпочла бы, чтобы ты мне об этом сообщил лично. Я стучала снова и снова, и ничего. Мне самой на его месте давно надоела бы эта долбёжка, и это настораживало. Зарик, с милостью весь, позвала я. Тут, я тут, буркнул теперь уже совсем невидимый котик. Ни минуты покоя с нами, да? — усмехнулась я. — Сейчас тоже защита? — Нет, но заперто, заперто изнутри. изнутри. — Ты ведь можешь, — начала я. — Гладь уже! Же. Выдал этот очаровашка и явился передо мной полупрозрачным бесформенным сгустком. Я потянулась к нему и уже вскоре почувствовала под рукой нечто вроде желе. А заре тряхнулся, моргнул васильковыми глазищами, И юркнул в замочную скважину. Щёлк. Я повернула ручку и вошла. Внутри было темно и затхло. По полу разбросаны вещи, какие-то книги, бумаги. Всё это отметила лишь вскользь. На кровати, раскинувшись прямо поверх покрывала, лежал волк в брюках и наполовину расстёгнутой рубашке. Рукава оказались закатаны и трудно было бы не заметить. что запястье, свисающее на пол руки, перемотано белой тканью со следами крови. Зря, шепнула я самой себе, остро пожалев о том, что пришла. И хотела уйти, но волк шевельнулся и хрипло пробормотал: "А ты не сдаёшься?" Я переживала, нахмурилась я. "Что с тобой?"